Глава 41. Дмитрий. Неправда, что время лечит. Дни шли, но я так и не мог перестать думать о Лидии. Уже месяц, как она ушла от меня. С отцом больше не общался. Он наконец получил вожделенные акции завода. Я переписал на него свою долю в пентхаусе на Шута на мне. Папаша даже не сказал спасибо, воспринял это как должное. Наши дороги разошлись навсегда. Лидия не давала о себе знать, да и зачем это ей? Связался с её подругой Кристиной. Она уверила меня, что у Лидии всё хорошо. Пока снимает квартиру, но покупку планирует. Есть неплохие предложения по работе, но с этим она пока не определилась. Возможно, вообще сменит профессию. А ещё Лидия просила передать, что очень благодарна мне за всё. Она знает, что я буду расспрашивать о ней и её подруг. Девушка просила не искать её. Она сама найдёт меня, когда придёт время. Не ожидал, что это так меня обрадует. Надежда прекрасное чувство. У меня она появилась. Неважно, сколько надо будет ждать, я наберусь терпения. Мы обязательно должны встретиться, вот только когда? Через месяц? Через год? Или через вечность? С головой шёл в работу, а её у меня прибавилось. Я отдал отцу завод, работающий как отлаженный печатный станок для денег. Теперь самое время переключить своё внимание на другие предприятия. С них мне шёл пассивный доход. Я был вполне доволен. Теперь надо развивать и их. Нашего губернатора с начала взяли под домашний арест, но очень скоро отправили в СИЗО. Растрата бюджетных денег в огромных масштабах подтвердилась. Даже странно, как такого безответственного господина могли назначить на ответственный пост. Впрочем, хорошие связи творят чудеса. Думаю, она сможет вернуться и отделается условным сроком даже без конфискации имущества. Все прихозни губернатора Прион или их отлаженный бизнес мог быстро захереть. Без серьёзной поддержки развивать любое дело сложно. Тут важны и ум, и образование, и везения. Наяна подали в суд за клевету. Ему присудили колоссальный штраф. Хотя чужим проблемам радуюсь редко, но тут я был несказанно доволен. Этот гад получил по заслугам. Лидия запретила мне что-либо предпринимать против её бывшего мужа. Не то из жалости к нему, не то из обоязни -за, за меня. Думаю, она всё-таки простила этого мерзавца. Безусловно, она к нему никогда не вернётся. Но и зла на него не держит. Не в её это характере. А вот я держу. Каждый раз, когда слышу о Кудрявцеве, у меня сжимаются кулаки. Так зверски избить жену. Оторвать бы башку этой сволочи. Но решение Лидии для меня закон. Я обещал, что не трону Яна. Теперь моё внимание сосредоточилось на предприятии по выпуску компонентов для фармацевтики. Начал вникать, разбираться. Непривычно, ново. Хорошо, что там у меня толковые директора. Предприятие расположено за городом. Последнее время стал ездить на мотоцикле. Надоели помпезные автомобили. Скорость и ветер отрезвляют. У меня словно вырастают крылья, ощущение полёта и свободы. Даже ледяной осенний дождь не помеха. Несколько раз звонила Полина, она подозрительно активизировалась. У её отца банкира Тоже начались проблемы с бизнесом после падения Ионова. Он неосмотрительно ввязался в одну из его авантюр и теперь прогорел. Популярно объяснил Полине, что занят. Вроде не дура, должна понять. Встречаться с ней не планирую. Понимал, что место Лидии никто занять не сможет. Раньше менял женщин, мне это нравилось, а теперь хочу быть только с одной. Но она далеко, и у неё другая жизнь. которую мне лучше не соваться. Постоянно думал о том, почему Лидия не захотела остаться со мной, чем ей было плохо. Мы созданы друг для друга, но ей нужны не просто отношения, она хочет большего. Всё правильно. Хорошо, что Лидия смогла это понять. Я так старался объяснить ей, как прекрасно быть свободной. Она поняла и теперь живёт по своим законам. Почему я не сделал ей предложения? Отлично знаю почему. Большинство мужчин дорожат мне моей свободой, предпочитают избегать ответственности, так проще жить. Не понравилась одна женщина, поменял на другую, благо желающих море. А если появится семья, сразу начнутся проблемы. Потом появятся дети, и типичный финал развод, алименты. Всё это так раздражает. «Проще оставаться холостым и жить в своё удовольствие. Только рано или поздно это надоедает. Хочется тепла и уюта, но ты сам себя загнал в угол. Нормальных женщин рядом не осталось. Одни хищницы, мечтающие хорошо пристроиться в жизни за твой счёт. Красивые, холёные, с ледяными сердцами и жаждой денег. А денег им надо очень много. У меня перед глазами пример отца». Потерял двух хороших жён. Одну угробил, вторая от него бежала без оглядки. Теперь постоянно воюет с Алисой. То и то машину новую подавай, то отдых четыре раза в год на лазурном побережье, и чтоб отель самый дорогой, иначе никак. Уж я не говорю о брендовых шмотках. Мне такое счастье даром не надо. Была рядом со мной хорошая девушка, но я её сначала запугал, потом использовал. Не модрено, что она ушла от меня. Начал понимать, что дорожил не тем, но поздно что-то менять. Я лгал себе, учил Лидию свободе, а сам боялся эту свободу потерять. А ведь истинная любовь не порабощает. Именно она дарит настоящую свободу. На работе задержался допоздна. Дома меня никто не ждёт, даже собаки нет. Можно завести, только кто с ней будет заниматься? Поздний вечер, тёмное небо с низкими облаками, холодно, промозгло. Дождя пока нет, но он может в любую минуту прорвать небеса и обрушиться вниз холодными злыми потоками. Мотоцикл зарычал как раненый зверь. Я развернулся на парковке и выехал со двора. Охранник отцелитовал мне из стеклянной будки. Махнул ему в ответ рукой. Глухие ворота вдрогнули и не спеша открылись. Прости, недорога вела в город. Тут оживлённо только днём. Снуют фуры, подвозя исходный материал и забирая готовую продукцию. Носятся автомобили сотрудников. Большое предприятие со сложным производством. Мне предстоит вникнуть в каждую мелочь. Я смогу, справлюсь. Не дам отцу повода для злорадства. Мы были партнёры, теперь конкуренты. Это его выбор. На горизонте сияли золотые огни города. Он широко раскинулся во обе стороны, освещая небо жёлтым заревом. Вдоль дороги, посадки, не то тополя, не то осины, листья уже облетели, чёрные, костлявые ветки деревьев зловеще тянулись ввысь. Может быть, ещё не поздно найти Лидию, объясниться с ней, сказать всё как есть, что я безумно люблю её, до боли. Да сама Сабения, она поймёт. Должна понять всё, что я чувствую. Вот только любит ли она меня? Можно ли вообще полюбить такого монстра? Я постоянно вспоминал, как Ян едва не силы пытался вытащить жену из машины, чтобы отдать мне. Как я запугал её. Она покорилась моей воле, всё как я привык. Достиг желаемого, только потом всё пошло не так. Я влюбился как мальчишка, не влюбился, полюбил, глубоко, сильно, и не знаю, что теперь с этим делать. На крутом повороте притормозил. Чуть впереди заметил припаркованный у обочины автомобиль без огней. Может, что-то случилось? Нужна помощь? Тёмный автомобиль странно смотрелся на пустой дороге. Кого сюда занесло на ночь глядя и зачем? Немного сбавил скорость. В машине никого нет. Выяснять самому, что произошло, глупо. Не бегать же по посадкам и искать неизвестно кого. Может, парочка любит экстремальный секс. Или водителю нравится гулять в темноте. Мало ли людей с причудами. Только странно, что огни на автомобиле не горят. Это опасно. Сообщу в полицию, когда берусь до города. Начал набирать скорость. Темную маслянистую лужу я заметил поздно. Мотоцикл заскользил, его замотало из стороны в сторону. Резко тормозить нельзя, я сбросил скорость. Яркая вспышка ослепила, мотоцикл резко занесло, повалило на бок, меня потащило по асфальту. Видимо, на несколько мгновений отключился, тряхнул головой, не понимал, что происходит. Дорога горела, языки пламени плясали перед глазами. Вторая вспышка отбросила назад. Придавило огненным шквалом, не давая дышать. Попытался подняться, но не смог. Сил не было. Мотоцикл лежал рядом. Огонь играл на нем алыми и желтыми всполохами. Я видел все словно со стороны. Не чувствовал ни боли, ни страха, словно окаменел. Понимал, что сейчас взорвется бензобак. Я его заправил утром, он полон. Мысли работали четко. Ясно понимал, что произойдет. на ничего не мог сделать или не хотел лежал на дороге и ждал своей участи время растянулось в бесконечность грохот оглушил части мотоцикла падали вокруг метеоритным дождём апокалипсис приготовленный лично для меня последнее что помнил это сильный удар в голову и огонь окруживший со всех сторон